Глава 22. Мёрдер. Через пару миль бешеной тряски по барханам Махруса я сбрасываю скорость только для того, чтобы выкинуть из салона все имеющиеся гаджеты, включая ноутбук и телефон Мэри Аткинс. Оставить их в доме было бы полнейшим кретинизмом, как и вести с собой. Ловлю вопросительный взгляд Пикси и говорю ей, что они нам больше не понадобятся, и снова выжимаю из двигателя максимум лошадинных сил. Железный конь пустыни рвёт так, что закладывает уши. Нас подбрасывает на каждой кочке, песок залетает в салон через открытые участки кузова. Энш прикладывает все свои силы, чтобы удержаться на месте, и я чувствую, как она устала. А ещё у неё накопилось миллион вопросов, которые нет возможности задать. Говорить в таких условиях и тем более услышать друг друга практически невозможно. Внедорожник на сумасшедшей скорости несётся к чернеющей вдали горной системе. По моим подсчётам, мы будем там через 10-15 минут. Я бросаю быстрый взгляд на наручные часы. Хотя и перед выходом времени впритык, но должны уложиться. Я почти уверен, что нас ещё не хватились. Мы в пути 50 минут. От моей разрушенной бури и лочуги до городка при лучшем раскладе час езды. В течение этого периода военные будут ждать доктора Аткинс с Анжелиной и не дождавшись, выедут тем же маршрутом, что и мэр. Если, конечно, раньше не засекут потерю сигнала отслеживающего трекера. При благоприятном исходе у нас оказалось бы в запасе целых 2 часа отрыва от погони. Хучшим неизвестно. С каждой милей дорога становится тяжелее. Песок постепенно отступает, внедорожник дёргается и буксует на мелком щебне и галечной крупе. Төй дело приходится огибать огромные гранитные валуны. Чем ближе горные массивы, тем стремительнее меняется окружающий нас ландшафт. Следующие 10 минут мы едем вдоль высохшего русла реки. Видимость из-за клубов поднятой пыли почти нулевая. Ржевато-жёлтые дюны, образованные ветрами и бурями, остались далеко позади. Справа и слева вырастают чёрные зубчатые горы. Оказавшись на каменистой равнине, я прибавляю скорость. До буферной зоны осталось миль 20 м, не больше. Запасов бензина должно хватить, но это не точно. Я упустил момент, когда загорелся датчик топлива. Надеюсь, с нами не произойдёт так, как обычно бывает в дешёвых боевиках, когда машина вдруг выходит из строя в процессе погони, и неудачливым героям, пережившим 33 несчастья, приходится бежать на своих двоих. Я напрасно дёргался, до пункта назначения внедорожник долетает быстрее, чем ожидалось. Заглушив мотор, я делаю глубокий вдох, вытираю лицо куфией, поменявшей цвет с белого на серый. Песочная пыль пересушила все слизистые. На зубах хрустит, глаза дерёт от мелких крупиц, но как ни странно, я не чувствую усталости. Скорее наоборот, адреналин творит чудеса. Я ощущаю себя чертовски живым впервые за несколько лет. Ты как, детка? спрашиваю я, наклонившись за минералкой, валяющейся где-то у ног. Бывало и лучше, тепло отвечает она и начинает кашлять, открутив пробку, протягиваю бутылку Энчи. Держи, это поможет. Спасибо. Дёрнув нижнюю часть никбы на подбородок, ангел жадно присасывается к горнушку и осушив почти половину, передаёт воду мне. Я выливаю в себя остатки живительной влаги. Запаса у нас нет, но я рассчитываю, что он нам и не пригодится. Куда дальше? вяло интересуется Пикси. Я удивлённо вгибаю бровь. Ожидал от тебя града вопросов, а ты непривычно немногословна. Я тебе доверяю, улыбается Ангел уголками губ, в глазах светится усталость. И экономлю энергетические запасы. От машины придётся избавиться, говорю я. Дальше мы пойдём пешком, детка. Выдержишь? Конечно, без особой уверенности кивает Энж. Прорвёмся, добавляет Бодрийе, заметив тревогу в моих глазах. Я за тобой, даже, Ватпрейн. Ты же знаешь. Ват, нам пока рано, качнувшись вперёд, захватываю в плен её кубы, прохладные, нежные, дьявольски вкусные. Отрываясь с глухим недовольным стоном. Выйди из машины, малышка. Прошу, я поправляю её ник. Анжелина послушно открывает дверцу, спускается на каменистую почву и застывает в ожидании. Я завожу двигатель и подъезжаю к самому краю обрыва. Не глуша мотор, покидаю автомобиль и отправляю его в последний путь, лежащий прямиком на дно русла высохшей реки. Взрыв раздаётся не сразу. Я успеваю подойти к жене и предупредить, что сейчас будет большой бум. Думаешь, военный поверит, что мы разбились? скептически спрашивает Эндж. Нет, но проверить будут обязаны. А когда проверят, мы уже будем в безопасном месте, поясняю, обняв Ангела за плечи. Я веду её за собой, она даже не интересуется куда, готова доживать. Охренеть, я везунчик. Мы дойдём до этого безопасного места пешком? Эндж улыбается на это трассе искренне. Долго, наверное, придётся идти, она оглядывается по сторонам. И тут у крица почти негде, если только спрятаться в ущелье и переждать. Тебе, кажется, понравились пещеры. Я загадочно подмигиваю, перехватывая оступившегося Ангела Заталью. Ты бывал здесь раньше? озвучивает она свою догадку. Много раз, детка, киваю я. Изучил эти горы вдоль и поперёк. Когда ты успел? Ночи длинные, пожимаю плечами. А у меня хроническая бессонница. а мы же я не планировал до конца жизни батрачить в строительном городке, пока тебя кучевают на свободе всякие княжеские выродки. Мы же закрыли тяму Гримальди, супрёком смотрит на меня Энш. Ты сказал, что веришь мне. Это не отменяет того, что ублюдок должен поплатиться за то, что распускал свои колышни на мою жену. Боже кол, да с ними так разберутся, раздражается Пикси. У нас полно проблем без свидания с чёта в сгримальди. Мы успеем всё. Я люблю совмещать приятное с полезным, двусмысленно ухмыляюсь. Нам нужно ускориться, детка, сможешь? Она согласно кивает и отложив разговоры, мы начинаем передвигаться быстрее. Жара усложняет задачу, духота не собирается отступать, а только набирает силу. Под ногами скрипит гравий, поднявшийся ветер бросает в нас мелкие камни. "Далеко ещё?" выбившись из сил, спрашивает Пикси. Она останавливается и, наклонившись, опирается ладонями на колени, пытаясь отдышаться. "Нет, метров 300. Видишь скалу? Пещера прямо под ней." Показываю пальцем в сторону груды крупных камней у подножия горы. "Совсем близко." С облегчением отзывается Энж. Я подхватываю жену на руки, несмотря на её протесты и требования поставить на место. Там целый лабиринт из подземных тоннелей, рассказываю я по дороге, и только один ведёт насквозь. В обход мы потратили бы в два раза больше времени и рисковали бы попасться под прицел военных. Нас уже ищут, как думаешь? Крепко держась за мою шею, с тревогой интересуется ангел. Да, детка. Они наверняка на хвосте, даю неутешительный ответ. Остаток пути мы проходим в молчании. Ангел периодически рвётся со слезь с моих рук и пойти самостоятельно, но я непреклонно иду вперёд, не поддаваясь на её уговоры. Отпускаю своего неусидчивого ангела на землю только добравшись до первого рубежа огромных глub. Стирая пот со лба, жалею, что не оставил глоток воды в бутылке. Самонадеянность однажды меня погубит, но не в этот раз. Ты слышишь? Внезапно говорит Пикси, резко оглядываясь назад. У меня в ушах шумит от гула крови, но даже сквозь него я различаю рокот моторов приближающихся внедорожников. Самих автомобилей ещё не видно. В таких тихих, нетронутых цивилизацией местах необычная акустика. Здесь звуки слышатся ярче. Мы одновременно поднимаем глаза в небо, замечая вдали несколько чёрных точек. Военные вертолёты Испуганно шепчет Ангел. Уходим, командую я, схватив её за руку. Страх и опасность придают сил, активируя все энергетические резервы организма. Мы бежим так быстро, как только можем, успеваем скрыться в каменистом гроте пещеры до того, как наши преследователи появляются в зоне видимости. Нас не заметили? Привалившись спиной к прохладному камню, задыхаясь, спрашивает Анджи. Нет, уверенно качаю головой. Можем немного передохнуть и пойдём дальше. В пещере стоит абсолютная тьма. Стащив через голову ненавистную кандору вместе с платком и шнурком, передовившим голову, швыряю всё это добро себе под ноги. Гонка по пустыне закончилась, нелепое платье мне больше не понадобится. Похлопав по карманам джинсов, достаю из заднего налобный фонарь. Закрепив его на голове, включаю светодиоды и поворачиваюсь к прилипшей к стене Энже. Она слеповато щурится, закрывая ладонью. Ты так тщательно подготовился, что мне становится страшно, нервно улыбается ангел. Почему? Должно радоваться, что у тебя такой предприимчивый муж, ухмыляюсь, убавляя яркость. Без ястреба ты бы отсюда не ушёл, а значит, твоя предприимчивость, не появись я здесь, могла закончиться летально. Когда ты научишься жить сейчас, детка? Шокнув её по носу, мягко говорю я: не думать, что было бы, а проживать настоящее, не ища призраков в прошлом. А как насчёт завтра? О будущем ты готов думать, кол? серьёзно спрашивает Энжи. Ты меня научишь. Поверь, Ангел, я очень способный ученик. Взяв её руку, я не сильно сжимаю тонкие пальцы в своей ладони. Нам пора. Я не преувеличивал, сказав, что досконально изучил эти горы, а конкретно пещеры под ними. Продумывая способы побега, я перебрал множество вариантов. Самый перспективный и безопасный был путь, которым мы с Пикси идём сейчас. Через пару часов пешей прогулки, если так можно назвать выматывающее петляние по труднопроходимым лабиринтам, мы наконец выбираемся на поверхность и оказываемся в затерявшейся между гор долине. Наши мышцы затекли и одеревенили, а баня Анжелины стала напоминать драную тряпку. Моя футболка и джинсы выглядят не лучше. Ноги стёрты до кровавых мозолей, жажда лишает рассудка. Солнечный свет больно бьёт по зрительным рецепторам, но мы всё равно счастливы. Наши пальцы переплетены, а сердца бьются в такт. Какое жуткое место, замечает Пикси, оглядывая долину. Я с ней согласен, хотя сам никогда здесь не был. Точнее, я добирался ровно до выхода из пещеры, а потом возвращался назад. Энш права, без ястреба я не смог бы выбраться. Ангел меня спасла, спасла нас обоих. Она мои крылья, а я её свобода. Это нейтральная территория, объясняю я, шагая по чёрной земле. Она не принадлежит ни одному из государств. Буферная зона Ангел выглядит удивлённый. Но почему здесь? Когда-то здесь было очень красиво: буйная растительность, обжитые деревеньки, небольшая горная река, поддерживающая жизнь местных жителей, а сейчас не осталось ничего, кроме пепла и сажи. Война, детка. Война уничтожает всё самое лучшее, что есть на планете. Война уничтожает самое лучшее в людях, подхватывает ангел, выразительно заглядывая мне в глаза. Пообещай, что не будешь никому мстить, ни Амирану, ни Гримальди. Сдвинув бровь, я смотрю на неё, наверное, целую вечность, удивляясь, когда моя маленькая наивная пикси успела превратиться в рассудительную и смелую Анжелину. Я больше не буду называть тебя пикси, с улыбкой говорю я, тронув её лицо тыльной стороной ладони. Почему? она задачно хмурится. Ты выросла из этого прозвище Ангел. Обхватив ладонями тонкую талию, я привлекаю её к себе, собираясь зацеловать Таудири, но моим планам мешает шум лопастей снижающегося вертолёта. Энж, застывает в моих руках, в распахнувшихся глазах появляется паника. Не бойся, детка. Это за нами, успокаиваю я и, не удержавшись, всё-таки быстро целую в сухие горячие губы. На корпусе кабины израильский флаг, разорвав поцелуй замечает Энжи. Это значит, что мы летим в Иерусалим, Ангел. Нас ждёт святая земля. Мы там ещё не были, улыбается моя воодушевлённая жена. И надолго не задержимся. Куда отправимся дальше, Коль? Куда захочешь, детка? Назови любое место, я построю тебе там дом твоей мечты. Елеосия точно знает, что на этот раз ничто и никто не помешает мне выполнить обещание. Я хочу холмы и океан, сквозь слёзы кричит Анжелина. Кричит, потому что грохот лопастей заглушает все остальные звуки. Я крепко сжимаю её в объятиях, неотрывно глядя в глаза. Значит, будут холмы и океан, говорю как можно громче. Анже согласна кивает, хотя я не уверен, что она расслышала. Я тебя бесконечно люблю, детка. Добавляю шёпотом, и зарившееся её лицо улыбка говорит мне о том, что эти слова ангел прекрасно поняла, как и я точно такие же сказаны в ответ. И я тебя бесконечно кол И это самое правильное и настоящее признание, хотя добираться до него нам пришлось босиком по стёклам, бегом по пескам и ползком по камням. Никаких большей смертельно и безнадёжно. Впереди счастливая бесконечность, и только мы решим, какой будет наша с ангелом свобода.